Иван говорит, вот если бы нам так улететь и прямо в лес. Я говорю, постой, у меня появилась идея, и давай расстегиваться. Он смеется, думает, что я продолжаю шутку насчет того, чтобы улететь через трубу. А у меня появилась настоящая идея. Я расстегнулся, чтобы достать из-под рубашки листовки. И что вы думаете? Беру пачку листовок, кидаю. Иван смотрит. Листовки закрутила и потащила вверх. Иван понял и тоже расстегнулся. Мы бросали понемногу, штук по тридцать. Ясно, что листовки вылетели наружу и с такой высоты разбросались по всей Корюковке. Мы с Иваном так хохотали и радовались, что даже голова болеть перестала. Иван про еду забыл. Буханов нас застал за этим занятием. Мы так увлеклись, что не слышали его шагов. Он, правда, в валенках. Буханов хохочет и говорит, «Там совсем с ума сошли. Говорят, что партизаны летают над Карюковкой. Полицаи попрятались, ждут бомбежки. Вы здорово придумали». Потом закурили. У Буханова не зажигалка, а кресало и фитиль. На ветру это самые лучшие. Иван говорит, «Я вполне счастлив, товарищи». Мы с Бухановым над ним смеемся. Действительно, счастье. Как теперь выбраться? Попадем в руки немцев. Они из нас будут окрошку рубить. Буханов становится серьезным и говорит. «Я сам теперь должен вылезать обязательно другим путем. Меня заподозрили. Наверное, стерегут. Я тоже полезу с вами. Но это очень отвратительный выход. Причем надо будет ждать ночи». Когда он сказал... Как он предполагает вылезть, каким ходом, у нас с Иваном испортилось настроение. Я говорю, это невозможно. Партизаны будут насмехаться над нами. Буханов говорит, ничего не будет. Я ручаюсь, там все замерзло. Иван говорит, вы как хотите, я предпочитаю прорываться с боем, но в дерьмо не полезу. Буханов говорит, это глупо. Канализация не работает уже несколько месяцев. «Вы, ребята, молодые, вам жить и жить, вам надо еще столько немцев уничтожить, это предрассудки. А как слесари, которые ремонтируют? Нет, бросьте дурака валять!» Мы все-таки проверили другие выходы и убедились, что там сторожат. Буханов говорит, «Это меня, гады, дежурят, а вас уже сложилось убеждение, что вы задохнулись в дыму». Иван взял в руки гранату и решительно двинулся к краю трубы. Но Буханов вцепился в него и потащил обратно. Так разозлился, что хотел Ивану морду набить. «Ты, — говорит, — молокосос, ты должен меня слушать. Я отец семейства и опытный человек. Я буду командовать». Взял Ивана в оборот и смотрю, Иван поддался. Тогда я тоже решил, что лучше послушаться Буханова. Эта канализационная труба, хотя и довольно сухая, Но ползти было нехорошо. Все-таки аромат. Мы ползли, наверное, час. Выползли в болото. Там еще хуже, чем в трубе. Хоть и мороз, но корочка проваливается. Хорошо еще, что мы были в сапогах. Но когда мы вошли в лес, такая хватила радость. Не потому только, что спаслись. Нет, главное, провели этих гадов. Мы обтерлись снегом и пошли в лагерь. А Буханов домой в Корюковку. Вот и весь рассказ Пети Романова. Через несколько дней после этого приключения он снова пошел с листовками в Корюковку. Он хотел их разбросать тем же способом и был очень огорчен, когда узнал, что немцы завалили все входы в туннели и трубы завода.